Глава 5 В Белоруссию Горбачев летел с легким сердцем. В реальной истории визит Горбачева в Белоруссию состоялся 26-28 февраля 1991 года. Едва ли не единственная республика СССР, где он может встретить сердечный прием. После штурма Вильнюсского телецентра в Прибалтику лучше не соваться. Кавказ пылает, даже на Украину ехать тревожно. События в Вильнюсе, в том числе и штурм группой Альфа-телецентра, состоялись 11-13 января 1991 года. Один из секретарей ЦК КПУ заявил генсеку в телефонном разговоре, что против него возбудят уголовное дело. КПУ – Коммунистическая партия Украины. Реальный факт горбачев жаловался на это в ходе своего визита в бсср председателю верховного совета республики дементею совсем обнаглели куда катится страна генсеку хотелось чтобы его как и прежде встречали с горящими глазами и улыбками он привык зажигать сердца в белоруссии так и будет никто из руководства республики не заикается насчет независимости народ честный работящий, партии верит. Приезжать сюда – удовольствие. Поначалу все шло, как рассчитывал Горбачев. Сопровождавший генсека председатель Верховного Совета БССР предложил посетить заседание парламента. Горбачев согласился, но с большой речью выступать не стал. Поприветствовал депутатов и предложил собраться вечером в Большом зале Академии наук, где намечен обстоятельный разговор. Ему долго и горячо хлопали. Из парламента генсек поехал на тракторный завод. Общение с трудовыми коллективами, простыми людьми, стало его коронкой. До него так не ходили в народ. Видя перед собой руководителя государства, люди проникались, слушали, затаив дыхание, а потом благодарили за разговор. Горбачев это любил. Встреча на тракторном задалась. Рабочие внимали, улыбались и кивали головами в ответ на горячие сентенции генсека. Горбачев собирался прощаться, когда внезапно вперед протиснулась женщина в спецовке. «Михаил Сергеевич», — обратилась к гостю, — «у меня к вам просьба, разрешите?» «Говорите», — улыбнулся Горбачев. К таким обращениям он привык. Сейчас скажет о какой-нибудь беде, отсутствии жилья, невысокой зарплате, проблемах с руководством предприятия, наконец. Он, конечно, даст указания исправить. Сюжет покажут по телевидению, что поднимет его авторитет еще выше. Люди любят, когда им помогают первые лица государства. Только женщина удивила. «Уймите, наконец, ваше КГБ», — заявила сердита. «А что с ним не так?» — изумился Горбачев. «Нашего целителя Мурашка за границу выкинули. Человек трудился, не жалея себя. Скольким деткам здоровья вернул. У меня сына спас». Врачи только руками разводили. Лимфогранулематоз, помочь не в состоянии. Михаил Иванович взялся и исцелил. Здоров, мой Дениска. Под напором чувств женщина всхлипнула. Погодите, Горбачев все не мог понять. Я, конечно, рад за вас и вашего сына, но при чем тут КГБ? Так они хотели, чтобы мурашки иностранцев исцелял, объяснила женщина. А они с тех деньги брали и себе в карманы клали. «Угрожали человеку. Вот он плюнул и уехал». «Да не может быть», — не поверил Горбачев. «Как не может?» — возразила собеседница. «Михаил Иванович сам об этом рассказал. Да еще фамилию того, кто грозился, вспомнил. Подполковник КГБ Родин. Лично слышал о по немецкой волне». «То не наш», — поспешил с объяснением Дементей. «Ваш, Московский. Мы Михаил Ивановича в обиду не давали». Все условия ему создали. Золотое сердце. Скольких деток исцелил. Нет же, выпихнули из страны. В Германии он теперь. Но и там ведет себя, как советский человек. Политическое убежище просить отказался, заявив, что патриот и вернется в СССР. Вы уж в самом деле, Михаил Сергеевич, окоротите этих наглецов. Надоели, крикнул кто-то из толпы. Везде лазят и вынюхивают. Лучше бы продукты поискали. Поддержал его другой. «В магазинах шаром покати». «А цены, цены-то какие?» Заволновалась стоявшая справа женщина. «Никакой зарплаты не хватает. Как детей кормить?» Люди зашумели, загомонили. Горбачев понял, что время уходить. Сейчас плотина рухнет, и волна недовольства его затопит. «Разберусь, товарищи», — пообещал громко. «Непременно. До свидания». В машину он сел в скверном настроении. Приятный, как ожидалось, разговор едва не перерос в скандал. По телевидению этого, конечно, не покажут, но слух пойдет. Если уж в Белоруссии генсек станет нежеланным гостем. Странная история с этим целителем. Это чья-то дурость или подкоп под него, Горбачева? Кто-то в КГБ играет против руководителя страны? Плохо, если так. Как никто другой, Горбачёв знал, чем это кончается. Стать Горбачёву генеральным секретарём помог тогдашний председатель КГБ СССР Чебриков. Ряд членов Политбюро не сумели попасть на судьбоносное заседание. Самолёты, которыми они хотели лететь, оказались неисправными. Погода нелётной. Он снял трубку телефона и прямо из машины позвонил председателю КГБ. «Здравствуй, Владимир Александрович» поприветствовал он Крючкова. «У меня вопрос. Что ты знаешь о целителе мурашка «В первый раз слышу», отозвался председатель КГБ. «А вот в Минске его хорошо знают. Тысячи детей исцелил, но твои орлы взяли его в оборот. Хотели, чтобы с иностранцами работал, а они брали с тех деньги и себе в карманы клали. Так, по крайней мере, люди говорят. Целитель плюнул и сбежал за границу. Хрен бы с ним, но народ недоволен. «Возмущение высказывает?» «Ты уж разберись, Владимир Александрович, кто там у тебя такой прыткий!» «Накажи примерно! Нам только волнений в Минске не хватало!» «Понял Михаил Сергеевич!» Построжевшим голосом ответил Крючков. «Немедленно займусь!» «Доложи, как справишься!» Буркнул Горбачев и повесил трубку. Чувство, владевшее Родином, можно было определить одним словом. Бешенство. Операция, представлявшаяся легкой и простой, провалилась с треском. Да еще вызвала скандал за рубежом. И теперь волны этого срама докатились до Москвы. Человеком родин был не глупым Дураки не выбиваются в генерал-лейтенанты КГБ. Он сумел. По ступенькам служебной лестницы поднимался медленно, но уверенно. Сантиментами не страдал если путь наверх предстоял расчистить, делал это не задумываясь. И плевать на тех, кто мешает. Даже если помехой был друг или начальник, некогда помогавший молодому оперативнику освоиться в первом главном управлении. На такие мелочи Родин не обращал внимания. Он хотел стать генералом и добился своего. Чем выше пост в иерархии КГБ, тем больше знаешь. Став заместителем начальника ПГУ, Родин получил доступ к обширной информации. И ее анализ показал, что страна катится в пропасть. Пылающий Кавказ, ледяная решимость прибалтов, националисты во власти на Украине. Это и многое другое убедительно говорило, СССР ждет смута и не меньше, чем в 1917 году. Дело может кончиться гражданской войной. Предотвратить ее Родин не мог, а участвовать не хотел. Выход был. Генерал хорошо знал историю русской эмиграции. КГБ с ней работал. Умные люди покинули Россию до Гражданской войны. Те, у кого были деньги, хорошо устроились во Франции и в Америке. Да и бедные не прогадали. Заняли места, освобожденные сгоревшими в войне аборигенами. Когда из России хлынул основной поток мигрантов, теплых местечек за границей не осталось. Офицеры шли рабочими на заводы, но не всех брали. Швейцары ли вышибала в ресторане, считались престижными должностями. В Швейцаре генералу не хотелось. Он мечтал провести остаток дней в окружении детей и внуков в вилле на каком-нибудь курортном побережье. Но для этого требовались деньги. И много. Перебежчикам и предателем генерал становиться не желал. Не по моральным или идейным убеждениям, их у не имелось. Невыгодно. Предатель на содержании иностранного государства существо жалкое. Типовой домик, небольшая пенсия, строгие запреты на свободу передвижения. Могут и убить, если заирепенешься. Иностранные разведки сантиментами не страдают. Они и своих не больно-то жалеют, что уж говорить о каком-то русском. Генерал это знал? потому изменять не собирался. Паспорта на чужие имена, счет в банке, тихая спокойная жизнь в доме с прислугой, которая знать не будет, что их хозяин, ни молодой сеньор или мистер, в прошлом генерал КГБ. Легенды в ПГУ разрабатывать умеют. Оставалось найти средства. Воровство комитетских денег исключалось априори. Найдут и пристрелят. Орлову в 1938 году это удалось, но тогда его некогда было искать, а потом стало не до того. Началась война. Александр Михайлович Орлов, он же Лев Лазаревич Никольский, майор госбезопасности, нелегальный резидент СССР в ряде стран Европы в 1933-1938 годах. Сбежал, опасаясь репрессий вместе с семьей в США, прихватив около 91 тысячи долларов из оперативных средств НКВД эквивалентно нынешним полутора миллионам долларов. Вынырнувший из забвения спустя 15 лет Орлов уже не представлял интереса для КГБ. О нем забыли. Но Родину его ход нравился. Убежать с деньгами, предварительно отправив руководству СССР письмо, в котором пригрозить раскрыть агентурную сеть в Европе, если не отстанут. Другое дело, что денег на секретных счетах ПГУ имелось немного, да и доступа к ним Родин не имел. Требовался источник, и генерал его нашел. На целителя он обратил внимание, вычленив его историю из ленты оперативных донесений. В октябре 1990 года в Минске случились волнения, причиной которых стал экстрасенс. Придурки из милиции пытались его арестовать по указанию министра внутренних дел. А того, в свою очередь, попросил приструнить целителя, секретарь ЦК Компартии Белоруссии. Обоим это стоило постов. Родин заинтересовался и дал команду навести справки. Информация его поразила. Этот мурашка реально исцелял. Пока только детский церебральный паралич, но генерал не сомневался, что возможности его шире. Комбинация сложилась моментально. Под эгидой КГБ создается предприятие за границей, там с иностранцев берут деньги, пациентов везут в СССР, где мурашка их лечит. Все довольны и счастливы. От перспектив захватывало дух. Родину доложили, что экстрасенс в состоянии исцелить два десятка детей за раз. Если каждый заплатит 10 тысяч долларов, очень даже реальная цена, это 200 тысяч в день. За пять дней миллион, за месяц четыре или больше. Если выяснится, что целитель лечит рак, доходы вырастут многократно. Частью денег придется поделиться с КГБ, расплатиться с задействованными в операции людьми. Но все равно спустя полгода на счету у Родина скопится не менее 20 миллионов долларов. Это не жалкие тысячи Орлова. С такой суммой примут где угодно. Препятствий к осуществлению своего замысла Родин не видел. Начальник ПГУ идею одобрил. Помимо дополнительного источника финансирования иностранных резидентур, Под этим соусом генерал скормил ему идею. Появлялась перспектива для вербовки агентов. Дети болеют и у интересных для КГБ людей. Достаточно вспомнить полковника бэнд Де Крауса, которому мурашкой исцелил сына, получив в награду подержанный автомобиль. Бен Де – Федеральная разведывательная служба Германии. Об истории с Краусом рассказано в первой книге цикла. Жаль, что в ПГУ узнали об этом поздно автомобилем немец не отделался бы в отношении целителя родион не волновался мурашка советский человек а они кгб боятся согласится как миленький потому отправил в минск сына валентина дело то семейное чем меньше посвящено посторонних тем лучше и вот тут случился первый прокол целитель отказался на отрез да еще разговаривал с сыном грубо угрожал ему. Валентин вернулся в Москву больной, его пришлось положить в госпиталь, где сыном занимались лучшие врачи. Получалось у них плохо, ноги у Валентина начали гнить. Врачи предлагали ампутацию, генерал пока разрешения не давал. Вот возьмет мурашка в оборот, и первое, что прикажет, исцелить сына. Пусть, только не сделает. Взять в оборот не получалось. Белорусский КГБ встал на защиту мурашка Их председатель прислал начальнику ПГУ письмо. Тот вызвал Родина, дал прочесть, после чего заявил «Прекращайте это, семён Кузьмич, или отложите». Идея хороша, но главный фигурант участвовать не желает. Прессовать нельзя. Человек ни в чем не провинился перед советской властью. Коллеги из Беларуси об этом прямо пишут. «Хорошо еще мне, а могли бы председателю». Он бы настучал нам по головам. Я вас прикрою, но второй прокол. И вот тот случился. В этот раз операцию Родин разработал тщательно. Для начала нашел способ выманить мурашка и его жену в Москву. Кто же откажется от халявной поездки в Германию? Только целителю ее не видать. Встретят на вокзале, отвезут на конспиративную квартиру, где вдумчиво поработают. Согласился бы строптивец, никуда бы не делся. Но мурашка в Москву не приехал. Его спутники заявили, что целитель передумал. Каково же было изумление родина, когда резидент в Германии сообщил, что мурашка с женой прибыли во Франкфурт? Как такое могло произойти? Границу мурашка пересечь не мог. На этот счет КПП получили ориентировки. И проверка показала, нет, не пересекал. Тем не менее, фигурант в Германии. Вывод следовал один. У Мурашка есть паспорта на другие имена. Однозначно не советские. Но какие? Может быть, израильские? С евреями экстрасенс водил шашни. Но и это предусмотрели. Рейсам авиакомпании «Малев» уделяли особое внимание. Евреев, улетавших в Израиль из СССР, перевозила венгерская авиакомпания малев рейсы следовали с посадкой в будапеште мурашка улетел другим с израильским паспортом маловероятно к нему пограничников особый подход ссср еще не восстановил дипломатических отношений с еврейским государством непременно бы задержали в принципе генерал не огорчился мурашка в германии замечательно привести его оттуда проще, чем из Минска. Там целители не станут защищать местные КГБ и ЦК Компартии. Технология отработана. Оперативники КГБ из посольства доставят парочку в аэропорт, где посадят на рейс аэрофлота. Перед этим вколют препарат, подавляющий волю. Самолет доставит целителя и его жену в Москву. Ну а далее по плану. Родин с легким сердцем приказал начать операцию. Шифровку на стол ему положили утром. Резидент в Германии сообщал, что группу захвата задержала немецкая полиция. мурашка похитить не удалось. Ведется разбирательство. Оставалась надежда, что немцы не станут поднимать шум и спустят дело на тормозах. Во второй половине дня надежда разлетелась в дребезги. Мурашко дал интервью журналистам. Радиостанция «Немецкая волна» смаковала подробности. Вечером Родину позвонил начальник ПГУ. «Доигрался?» — спросил зловеще. «Я ведь предупреждал». «Все, семён Кузьмич, завтра мой рапорт ляжет на стол председателя». Родин не обиделся. Начальник прикрывал свою задницу. Он и сам так поступал. Утром следующего дня ему позвонили из приемной Крючкова и пригласили к председателю. Родин к разговору был готов. Без последствий не обойдется, но он выкрутится. Да, ошибся, но думал о стране. Кто же знал, что Мурашка — скрытый враг? Враг, значит, — хмыкнул председатель, выслушав генерала. Он открыл лежавшую перед ним папку и достал из нее листок. Надел очки. Вот что этот враг заявил немецким журналистам. Разногласий с СССР у меня нет. Политическое убежище в Германии, просить не собираюсь. Произошедшая со мной самодеятельность отдельных чинов КГБ», зачитал Крючков. «И ведь правильно сказал. Именно что самодеятельность. Профессионализмом здесь и не пахнет. Операцию вы задумали красивую, но исполнили, хуже не бывает. Твой сынок с дуру принялся угрожать, Мурашка. Спрашивается, зачем?» Ведь целитель согласился. Вот, он снова заглянул в листок. Я сказал, что не против зарабатывать валюту для СССР, но хочу знать, что ее тратят на благие цели. Например, на закупку лекарств. Подполковник Родин ответил, что это невозможно. Почему, Семен Кузьмич? Неужели трудно было часть заработанных средств отправлять на счет кооператива целителя? Пусть бы радовался, ощущая причастность к добрым делам. Старался бы больше. Вы же сходу оттолкнули человека, да еще озлобили его угрозами. Сами сделали врагом. Удивительно топорная работа. Родин не ответил. Он сидел, опустив глаза в стол. Председатель прав, конечно. Но тогда делиться не хотелось. А сейчас бы все отдал, чтобы переиграть. Разве можно начинать вербовку, не наведя предварительно справки о кандидате? продолжил выволочку Крючков, не составив его психологический портрет. Ведь с мурашка было ясно, что он не прост Из-за него в Минске в прошлом году чуть волнения не случились. Он на особом счету ЦК Компартии Белоруссии и в белорусском КГБ. К министрам входит, как к себе домой. Вот на этом нужно было вербовать. Льстить, предлагать золотые горы, например, зарубежное турне. Пусть бы проводил там показательные исцеления, под нашим контролем, разумеется. Это увеличило бы число желающих попасть к нему на прием. Ну и наши доходы соответственно. Ну а что теперь? Мне Михаил Сергеевич из Минска звонил. Белорусы недовольны. Спрашивают, зачем выгнали за границу мурашка. Кто теперь будет исцелять наших детей? Родин похолодел. Дело дошло до Горбачева. Тот человек злопамятный. Говорят, что не сама жена, но тут уж без разницы. Что та скажет, то генсек и сделает. Так что выговором не обойтись, заключил председатель. Предупреждением о неполном служебном соответствии тоже. Мне Михаилу Сергеевичу докладывать. Жду от вас рапорт об увольнении в запас. Не тяните. Разговор окончен. Родин встал. Попрощался и вышел из кабинета. Им владела ярость. Все надежды рухнули. Сын останется калекой, а его ждет прозябание на пенсии. Не такой большой, к слову. Это раньше она была ого-го, но при нынешних ценах превратилась в нищенскую. И всему виной целитель. Этот гад, удивительно легко обставивший генерала в его собственной игре. «Мы еще встретимся», – мысленно пообещал недругу Родин. «Ты заплатишь за все». После неудачного похищения дела пошли как по маслу. Мы с Викой получили вид на жительство в Германии с просто космической скоростью. При иных условиях эта процедура тянется месяцами. С клиникой я подписал контракт, кое-что изменив в тексте. Например, сроки. Настоял, чтобы пункт сформулировали так. Контракт действует до тех пор, пока одна из сторон не заявит о своем желании его расторгнуть. Не собираюсь я пребывать в Германии долго. Удивил другой пункт. Степень исцеления пациента определяется специалистами клиники. «Это как?» – спросил я Шредера. Как можно определить ее у больного ДЦП? Он что, должен встать и побежать? Такое невозможно. Без подтверждения нельзя, замотал головой немец. Деньги на лечение пациентов выделяют из федерального бюджета. Их расход строго контролируют. Следует написать, исцеленным от ДЦП считается пациент, у которого после проведения соответствующей процедуры восстановились рефлексы в конечностях, предложил я. А вот это пусть проверяют. «Хорошо», — согласился Шреддер. Эта покладистость усыпила меня, и я не обратил внимания на аналогичный пункт в главе о незрячих детях. Показалось несущественным, там все ясно. Ошибся. Конвейер заработал. Я приходил в клинику и занимался с детьми. В полдень шел на обед в апартаменты. Мы с Викой в них переехали. Получив в свое распоряжение кухню, любимая воспряла душой. Варила борщи, жарила драники и тушила колдуны. Колдун — драник, фаршированный мясом. Готовить она любит, да и заниматься больше нечем. В клинике ей работы не нашлось. Медицинский диплом нужно подтвердить, а она языка не знает. Любимая не огорчилась. В ее положении домохозяйкой быть приятнее. После обеда я возвращался в клинику, где исцелял до 18.00. У немцев с этим строго. Рабочее время истекло, будь добр отправляться домой. Остаться, конечно, мог, не запрещали, но помогавшие врачи и медсестры уходили. Ну и что делать одному? Мы с Викой побывали в магазинах, где любимая приобрела себе кое-что из одежды. Живот у нее рос, гардероб требовалось обновлять. Покупать много, однако, не стали. Зачем, сказала Вика? Вот рожу тогда и займусь. Некуда спешить. Деньги у нас есть. Я завел счет в отделении Дойче Банка. В центральный офис не пошел. Ну его. Счет открыл на имя Мигеля Родригеса, гражданина Аргентины. Проблем не возникло. Банкам в этом времени плевать, кто ты и откуда у тебя деньги. Главное, чтобы складывал их на счет, чем я и занимался. Раз в неделю приносил из клиники чек на предъявителя и отдавал клерку. Тот оформлял приходную операцию. Мой первый чек впечатления не произвел, тем более, что я положил на счет 10 тысяч марк, а остальное взял наличными. Нам ведь есть пить нужно? Но когда клерк получил второй чек и увидел проставленную в нем сумму, то немного охренел. Попросил обождать и стал кому-то звонить. Спустя минуту меня отвели в кабинет к управляющему отделением. Тот угостил кофе и спросил, будут ли другие поступления. Я подтвердил. Управляющий предложил заняться инвестированием. Обещал подумать. На прощание мне вручили фирменную чековую книжку с такой же ручкой. Умеют немцы разглядеть перспективного клиента. Да, пока не миллионер, но такими темпами скоро стану. С чеков начались неприятности. Пациентов я не считал, полагая, что обманывать меня не станут. Это немцы, они честные. Угу. Получив третий чек, обратил внимание на некруглую сумму. Она оканчивалась цифрой 5. При тарифе в 1250 марок за пациента такого не могло быть. С меня что, высчитали налог? Нет, Гер Мурашко, объяснил бухгалтер, к которому я пришел за разъяснениями. Налог с вас возьмут позже. Что до суммы, то она начислена в строгом соответствии с представленной ведомостью. Вот она. Он достал из папки и положил передо мной несколько листков. Я их полистал. В отношении пациентов с ДЦП все нормально. 1250 марок после каждой фамилии. С незрячими иначе. Сумму дополнял какой-то коэффициент, который здорово снижал выплату. Иногда вдвое. «Вы могли бы дать мне копию этого документа?» – попросил бухгалтера. «Без проблем», – сказал тот и отксерил мне листки. С ними я отправился к Шредеру. «Все согласно контракту», – заявил управляющий. «После исцеления незрячего наш специалист проверяет его зрение. Восстановилось на 100%, платим 1250 марок. Если 70 или 60, соответственно, снижаем сумму». Принимаем в расчеты тот процент, которым пациент обладал до вашего воздействия. Обычно это 2, 3, 4 процента. Иногда 5 или 10. Их, соответственно, вычитаем. Все честно. То есть вернуть зрение ребенку, который прежде не видел ничего, полноценным исцелением не считается? Так, важно кивнул он. И вот тут меня забрало. Да плевать на марки, их у меня много. Но вот нагло жульничать, да еще заявлять о честности – перебор. Как говорил классик, формально правильно, а по сути, издевательство? Цитата принадлежит Владимиру Ильичу Ленину. «Довожу до вашего сведения, гершредер что я прекращаю контракт с клиникой. Поищу работу в другой стране. Заявление пришлю по почте. Ауфидер Зейн». Я встал. «Не имеете права!» – вскочил он. Очень даже имею, хмыкнул я. Читайте контракт. По большому счету, уходить я не собирался. Только припугнуть немца. А то раскатал губу. Я ему не остербайтер. Пусть поищет другого, может быть, найдет. Целителей в Германии много. По 5 пфенигов пучок. Шредера я недооценил. В тот же вечер в дверь наших апартаментов позвонили. Я открыл дверь. В коридоре стоял Бах гермурашка Мурашко?» — спросил гаупткомиссар, хотя без того видел, кто перед ним. «Я к вам по служебному вопросу. Разрешите войти?» Я посторонился. Полицейский шагнул за порог, но дальше не пошел. «Предъявите ваши паспорта», — предложил неожиданно. Я принес советские. Он, не глядя, сунул их в карман. «Как это понимать, гер гаупткомиссар?» — удивился я превентивная мера пожал он плечами не хочу чтобы натворили глупостей мне звонил гершредер и просил кое что разъяснить вы связали себя контрактом с уважаемым учреждением германии гермурашка потому вам выдали вид на жительство быстро и вне очереди если откажетесь работать вид могут отозвать в этом случае вас ждет принудительная высылка в ссср там вроде с нетерпением вас ждут ухмыльнулся он это подлость не сдержался я придержите эмоции гермурашка не смутился сабах все справедливо вы нужны германии потому и здесь не желаете быть ей полезным а у федерзейн разбирайтесь со своим кгб честно говоря не понимаю вас есть прекрасная работа Зарабатывайте, как звезда бундеслиги чего более желать понял гергауп комиссар Ледяным тоном отчеканил я. Бах помялся, видимо, желая еще что-то сказать, но передумал. Сухо попрощался и ушел. «Что будем делать, Миша?» — спросила Вика, когда я рассказал ей о разговоре с полицейским. «Убираться отсюда». «И куда?» «В Аргентину». «Почему туда?» «Потому что далеко». «В европейскую страну переезжать нельзя. Немцы нас достанут». У них, мать его, Европейский Союз с договорами о правовой помощи. Выдадут, как миленьких. Посадят под замок и буду я пахать на них до скончания века. Не для того бежали из Советского Союза. А Аргентина — приличная страна, одна из наиболее успешных в Латинской Америке. «Мы никого там не знаем», — опечалилась супруга. «По-испански ты не говоришь?» «Выучу», — отмахнулся я. «Не такой он сложный. Денег у нас много». Отсидимся несколько месяцев и вернемся в СССР. Мне придется там рожать? В Аргентине хорошая медицина, успокоил я. Приличного акушера найдем. Ну а нет, слетаем в США, там хороших клиник хватает. Ладно, согласилась она. Когда уезжаем? Дай мне неделю. Заполошно бежать я не собирался. Переезд следовало подготовить а заодно дать понять шредеру и Баху, что целитель не раб. Не астербайтер, как они думают. Для начала я сходил в банк и поинтересовался, есть ли у них филиал в Буэнос-Айресе. «Нет», — покачал головой заведующий отделением. «Но мы поддерживаем корреспондентские отношения с аргентинскими банками. Если вы откроете в одном из них счет, мы переведем на него деньги. Собираетесь вернуться в Аргентину?» «Да», — кивнул я. Президент Меном объявил о программе приватизации государственной собственности. Удачное время для инвестиций. Понимаю вас. В глазах немца я прочел неподдельное уважение. Жаль терять такого клиента, но мы рассчитываем на продолжение сотрудничества. Вам наверняка понадобится надежный партнер в Германии. Натюрлих, заверил я. Могу дать вам рекомендательное письмо, предложил заведующий. С ним у вас не возникнет проблем в Аргентине. Я поблагодарил, получил письмо и 50 тысяч марок наличными, попросил на первое время. Принесли мгновенно. Из банка отправился в клинику, где стал знакомить немцев с советским производством. Поясню. У рабочих в СССР было две формы оплаты труда. Первая — повременная. С ней все ясно. Сколько часов провел в цеху, столько и получил. Вторая — сдельная. Тоже вроде просто. Сколько деталей выдал на гора, столько и начислили. Но имеются нюансы. Есть работа выгодная и не очень. Например, выточить вал стоит рубль. Рабочий в состоянии сделать 20 валов за смену. Хорошо? Очень. А вот втулки точить невыгодно. Низкие расценки. Как ни упирайся, но больше пятерки в смену не получится. Почему так? Нормировщики постарались. Та да, еще публика, честно говоря. Тормоз коммунизма. Потому все хотят точить валы, и никто втулки. Но производству нужны и те, и другие. Вот и крутится мастер, исправляя ошибки идиотов-нормировщиков, распределяя задания так, чтобы всем досталось поровну, и никто не остался обиженным. Только нет правил без исключений. Есть на производстве асы, которым со втулками лучше не соваться. Пошлю ты, хрен ты ему что сделаешь. В цеху такие специалисты наперечет. Уволиться беды не оберешься. Я решил продемонстрировать это немцам. Алгоритм моей работы в клинике уже сложился. В первой половине дня занимаюсь с детьми с ДЦП, во второй с незрячими. Я честно исцелял немчиков до обеда, после чего объявил, что устал и сегодня работать больше не буду. Не успел дома приступить к борщу, как позвонил Шреддер. «Гермурашка, вы нарушаете контракт!» завопил в трубку интересно какой пункт поинтересовался я где там сказано о количестве исцеляемых больных или о том что я должен пребывать в клинике с девяти до восемнадцати раньше вы работали полный день снизил он тон а теперь чувствую усталость ничего удивительного я ведь не станок гершредер силы человека не беспредельно извините но у меня остынет суп Если бы управляющий предложил поговорить и пересмотреть дурацкую систему коэффициентов, я бы передумал. Только немец бросил трубку. Ну и ладно. На следующий день мне сменили расписание, объявив, что начну с незрячих. Кого они хотели удивить? Инженера, несколько лет проработавшего мастером в цеху? Я честно исцелил пять немчиков, после чего объявил, что станок сломался. То есть экстрасенс устал. На пути к дому меня перехватил Хоффман и спросил, буду ли я сегодня заниматься детками с ДЦП. Я заверил профессора, что станок починим, и сдержал слово. Отчего не поработать, если платят нормально? На завтра и в последующие дни ситуация повторилась. Мне всячески пытались навязать исцеление незрячих, я изящно от этого уходил. Скажите жестоко, дети не виноваты? Советские дети тоже никому не делали плохого. Но в последнюю войну отцы и деды этих киндеров сжигали их в сараях и крематориях, морили голодом в концентрационных лагерях, выкачивали кровь для немецких солдат. И вот эти люди будут навязывать мне свои правила? Хрен вам в рот! В пятницу я отнес последний чек в банк, получил выписку со счета и отправился в апартаменты. Мы с Викой собрали чемоданы, посидели на дорожку, и я вызвал по телефону такси. Полиции не опасался. Слежки за собой не заметил, да из чего ей быть. Паспорта Бах у меня отобрал. В его представлении без них из страны не выехать. Вот пусть и любуются фотографиями в наших документах. В аэропорту в офисе Люфтганзе я оплатил заказанные заранее билеты, и мы с Викой отправились к стойке регистрации рейса на Буэнос-Айрес. По пути я бросил в почтовый ящик два конверта. Один в адрес клиники с заявлением о расторжении контракта, Второй в региональную редакцию газеты «Бильд» во Франкфурте на Майне. Невежливо улететь, не попрощавшись с теми, кто тебе в том способствовал.